Глава тридцать первая «Саяна», — сказал Эдвард. Точнее, простонал. Да и у остальных выражения лиц были растерянными. Кажется, они все хорошо знакомы с ураганным характером этой барышни. Саяна тут же выскочила из-за спины Итана, повернулась к нам, подмигнула, после чего набросилась на троих мужчин. — А что это вы к Итану пристали, а? Я все слышала. Сначала наехали, наплевали на чужие планы, а потом еще что-то хотите. Он занят на сегодня, мной занят, так что, кыш-кыш, потом встретитесь. Кто бы сомневался, что под напором Саяна сдастся любой. Вот и бывшие сокомандники итона послушно подняли ладони, смирившись с планами Итана, и что-то отшутились. «А где ты сейчас остановился?» — спросил Эдвард. «Пока еще не знаю, где нам больше понравится», — расплывчато ответил итон «Оставь сообщение в главном магистрате за день до встречи, я скажу, где буду». «Хорошо», — ответил Эдвард. Но по нему было заметно, он сообразил, что Итан относится к ним настороженно. И это недоверие точно обидело Эдварда. Жаль, если он ни в чем не виноват. Хотя, если он виноват, то еще больше жаль. Ведь все-таки Итан не разрывал отношения окончательно. Молча ушел, видимо, надеясь сохранить дружбу. Когда бывшая команда Итана скрылась из виду, Саяна развернулась к нам. «Я не стану спрашивать у тебя, что это было, почему ты не захотел говорить ребятам, где остановился. Но ты мне должен, понял понял?» ответил Этон. «Спасибо, выручила. Даже не верится, что ты сдерживаешь свое любопытство». «Сама от себя в шоке. Но моя сила воли — действительно нечто исключительное. К тому же, ты не спросил, почему я оставила эту команду и нашла другую, верно?» — улыбнулась Саяна. «И я не спрошу. О, кстати, у тебя полчасика будет? Не хочешь познакомиться с моей новой командой?» «Лучше попозже», — честно сказал Этон. «К тому же мы вчера запланировали с Кьярой и Каем чуть поразвлечься охотой на порождение около стен. Не знаешь, когда у города планируется остановка?» «Ого!» — воскликнула Саяна. «Да вы везунчики. Позавчера прибыли, вчера захотели, а сегодня уже у города остановка на неделю. Я так понимаю, ты к нашей старой команде не планируешь присоединиться. Мне подхватить вас? А то с этим правилом, что выходить из города только в пятерон, боюсь, у тебя возникнут проблемы». «Да, было бы идеально». «Тогда и познакомимся», — улыбнулся Итан. «Где я сейчас живу, ты знаешь. Оставь сообщение на стойке администрации, если нас в полдень не окажется в обеденном зале». Распрощавшись с Саяной, мы дошли до нашей гостиницы. И тут я вспомнила, о чем забыла. Выругалась шепотом, но круглые глаза Итана сообщили, что он прекрасно все слышал. «Что случилось?» «Я забыла придумать еноту имя. А он ведь ждет. Так что стой, придется подождать». «Долго?» — поинтересовался Итан. Я задумалась на пару секунд, прежде чем ответить. «Нет, можем идти. Я уже решила, как его назову». Итан не любопытничал, молча проводил меня до комнаты, но сам не зашел. итон Я отлучусь ненадолго по делам. Я действительно не соврал, что есть у меня кое-какие планы. Через два-три часа тут буду. А ты пока отоспись хорошенько. Боюсь, завтра Кай не даст никому из нас отдохнуть. «Кто ж ему разрешит?» Даже если запретишь, сильно нас это не спасет. Мы ведь с Саяной будем. Будь уверена, если она тебя не загоняет, то заболтает уж точно. «Мам, ты уверена, что этого енота надо назвать Шекспиром?» — спросил Кай, запихивая в рот приличный кусок булочки. «Да? А чем тебе не нравится это имя?» — удивилась я, оглядывая пустующие столики в обеденном отделении гостиницы. В полдень жители столицы обычно обедали в каком-нибудь милом ресторанчике. Ну и зря. В этой гостинице кормили ничуть не хуже, чем в других заведениях города. Хотя, пожалуй, с летучим рестораном сравнивать не буду. Слишком разный уровень. «Мне имя нравится, но очень трудно определиться, над кем ты издеваешься. Над Шекспиром или над енотом?» Вздохнул Кай. «Тут дело не в издевательстве, а в символизме», сказал Итан, присаживаясь за наш столик. «Разве твоя мама похожа на того, кто над кем-то издевается?» «Кстати, саяна еще не было?» В обед обещала прийти, но, видимо, снова опаздывает. «Стоит только подзадержаться, как ты сразу начинаешь клеветать», раздался бодрый голос Саяны. «А я ведь так старалась сэкономить и твое, и свое время. Даже свою команду притащила в полном составе, чтобы не заставлять вас ждать. Лидер, лидер, давай ты сам всех друг другу представишь, а?» Как мне показалось, лидером была Саяна. а не худой высокий мужчина, который, если судить по оружию и одежде, являлся магом. В итоге все в довольно бодрой и дружелюбной атмосфере перезнакомились друг с другом. Большинство членов команды Саяны были довольно интеллигентными и вежливыми. Но все равно один напористый дурачина нашелся. Танк по имени Никрон. «Почему-то он решил, что я жажду с ним общаться. Вот просто изнываю от нетерпения». «Лекари-танк — отличная пара», — радостно сказал Никрон. когда мы всей нашей нынешней группой из восьми человек пошли к городским воротам. «Счастье и любви вам с Саяной!» — отбрил его Кай, глядя на него из подлобья «Не-не, Саяна не в моем вкусе!» — тут же запротестовал мужчина. «Что-то мне подсказывал, что Никрон тоже совсем не во вкусе Саяны. По крайней мере, Таня обращала на него ни малейшего внимания, а продолжала болтать с Итаном. В груди шевельнулось нехорошее чувство, неправильное». Идан перехватил мой взгляд и, жестом попросив Саяну промолчать, уточнил у меня. «Всё нормально, Кера?» «Конечно», — сказала Яну, продолжить не успела, потому что Кай тут встрял. «Этот Никрон подбивает клинья к маме». «Никрон, отойди от леди по-хорошему», — сказал один из членов команды. «Пусть наш второй лекарь насладится хорошим обществом». Сказано это было по-доброму, но не без ехидства. «Вот-вот», — неожиданно сказала Саяна. Я заберу Кьяру и позволю ей насладиться чудесным общением со мной. Что? Я только успела это сказать, как Саяна схватила меня за руку и потащила от нашей команды. Куда? Я оглянулась на Итона, который улыбнулся и добродушно махнул рукой, мол, счастливо тебе. Ну, значит, все в порядке. А мне остается лишь смириться с происходящим. Когда мы выбрались на тихую улочку, Саяна изволила пояснить. Мы в лекарскую лавку за новыми заклинаниями. «Давно хотела, но самой туда ходить грустно, а эти несчастные маги-танки-воины ни черта не поймут и не оценят. Они только видят, если их плохо лечат, а когда лечат хорошо, то воспринимают как данность. Так что абсолютно бесполезно посещать с ними это чудесное место. Кстати, в лавке много новых разработок, которых на периферии не достать. Например, массовые заклинания исцеления. Уверена, у тебя ни одного сейчас нет». «Нету», — подтвердила я, — Даже не став уточнять, что у меня только базовый набор заклинаний, который мне посоветовал приобрести Итан. С другой стороны, мне в этом мире надо адаптироваться как можно лучше и как можно быстрее. Да и сражения с порождениями тьмы точно будут. Поэтому советы Саяна уже опытного лекаря будут кстати. Ну, в любом случае, лучше думать, что я провожу время с пользой, чем считать, что меня вытащили развлекаться за компанию. Очень удобно, когда приходится следить за жизненными показателями целого рейда. Саяну ничуть не смущали мои краткие ответы. Она вполне успешно говорила за нас двоих. Вместо того, чтобы судорожно бросать заклинания на каждого отдельного члена рейда, можно сразу всех исцелить. О, пришли. Вот она, моя родненькая, чудненькая. Моя кладезь хороших штук. Мой маленький сундучок сюрпризов. Мой путь к месту лекаря номер один в столице. Тьф, не выдержала я. Смешно, да? Улыбнулась Саяна. Есть базовый ассортимент стандартных заклинаний. Они все хорошие, все удобные. Их почти всегда хватает для лекарей средней руки. А еще есть расширенный ассортимент, который создают люди. Создатели заклинаний заводят свою лавку, где эти заклинания продаются. Как итог, в каждой лавке разные заклинания, которые отличаются по эффективности. Здесь, например, создатель — настоящая душка, и у него постоянно появляется что-то хорошее. Лавка со свитками заклинаний в столице ничем не отличалась от таковой в нашем родном городе. Все тот же фамильяр, как близнецы. Все те же свитки. Под щебетание Саяны я набрала целую гору этих свитков, прежде чем успела опомниться. Причем каждый купленный свиток Саяна сопровождала комментарием. Вот этот навык очень классный, называется «Исцеляющий дождь». Чтобы применить, ты выбираешь одного человека с самыми большими повреждениями, который находится близко к союзникам. У него излечиваются все раны, а у тех, кто находится от него на определенном расстоянии, исчезает какой-то процент повреждений. А вот этот, тоже классный, называется бассейн благодати. Только учти, что любой массовый навык исцеления можно применять только раз в 10 минут, так что не расходуй зря, да и энергии жрет прорву. Мне Саяна уже помогла выбрать свитки, поэтому я скромно стояла в сторонке, а она теперь беззастенчиво копалась на полке, что-то выискивая. А если энергии не хватит? Задумчиво спросила я, тут же открывая разрекламированный Саян исцеляющий дождь, чтобы изучить. «Всё, я закончила. Расчёт. Спасибо, спасибо», сказала Саяна фамильяру, после чего снова подхватила меня под локоть и кивнула в сторону проулка. «Давай теперь к воротам. Наши мальчики уже должны были туда пойти. А по поводу энергии? Если тебе её не хватит, то не сможешь лечить некоторое время. Но не волнуйся. Мы ещё купили и свиток восстановления энергии, и свиток ускорения восстановления энергии». Ещё зелье можно взять в магазине. Зайдём как-нибудь попозже. А ты в столице надолго? Пока не знаю, честно ответила я. Ну, если будешь здесь хотя бы пару недель, я тебе всё покажу. Саяна просто излучала дружелюбие. Хотя для восстановления энергии лучше использовать заклинания, а не банки. Так выше гарантия, что ты никого не подведёшь. В общем, нехорошо оставлять народ без лечения, когда у тебя закончилась энергия. А если оставлю без лечения? Спросила я. Они же не умрут. Если около стен столицы, то, конечно, нет. Но ты можешь заработать репутацию плохого лекаря. Тоже не ась, скажу тебе. Поморщилась Саяна. Но если найдешь другую причину не лечить, то никаких проблем. Я, например, принципиально не лечу идиотов-дамагеров, которые стоят на линии атаки. Танка, конечно, приходится исцелять, а вот со всеми остальными не так строго. Как говорят, умер танк, виноват лекарь. Умер лекарь, виноват танк. Умер дамагер, сам дурак. Так что народная лекарская мудрость для тебя лечит Анка остальных по настроению». Что-то улыбка у Саяны была уж больной и хидной. Впору радоваться, что я не дамагер, а вполне себе лекарь. Иначе, боюсь, я бы очень скоро узнала, каково проснуться на алтаре перерождения. «О, мы пришли. А наши мальчики еще не дошли? Или регистрируют выход? Дурацкие правила!» Вздохнула Саяна. «Почему дурацкие? Разве они не обеспечивают вашу безопасность?» Ну, так-то кажется, что все очень здорово и логично. Смотри, команды очень разнятся по силе. Если ты слабый новичок и без знакомых, то попасть ты сможешь только в слабую команду. Исключение лекаря, потому что мы в дефиците. Но сильная команда будет искать лекаря хотя бы среднего уровня, иначе проблем не оберется. В общем, сильные ищут сильных. И получается, что один человек может по силе быть равен пятерым. И что тогда? Смысл не выпускать двух сильных, но выпускать пять слабых. — спросила Саяна, закатывая глаза. Абсолютно бесполезное правило. «А как вы можете знать, кто слаб и кто силен?» — удивилась я. «На воротах стоит измеритель силы», — сказала Саяна. «Призываешь магический экран, он показывает общую силу команды. Суммируется сила каждого отдельного члена команды. Хороший герой — это тот, который имеет оценку в 10 тысяч», — пояснила Саяна. «Моя, например, чуть больше 12». В словах Саяны были нотки гордости. Что-то мне подсказывало, что эта оценка в 12 тысяч совсем не хорошего героя, а отличного. Жаль, что ни и ни Итан не успели мне ничего об этом рассказать. А из чего складывается оценка героя? Ну, если для лекаря, то из качества нашего снаряжения, количество изученных навыков, а также силы исцеления. Есть еще что-то вроде индивидуальных особенностей, за которые тоже добавляют баллы. Ну, например, например... Саяна задумалась и куснула свой ноготь, от отчего я чуть не обомлела, но замечание стержала-таки. Например, скорость реакции или точность использованного заклинания. На самом деле, в этом мире много чего такого. Просто оно не имеет ни особого влияния, ни особой классификации. Поэтому никто не старается такие мелочи запоминать. О чем задумалась? Какая оценка будет у команды, учитывая нас с Каем? Неловко улыбнулась я. Не слишком люблю быть обузой. «Лекарь никогда не бывает обузой», — фыркнула Саяна. «А оценка?» «Наверное, 80 тысяч. У ребят десятка тысяч, или близко к этому. У меня больше. У Итана точно больше десяти. А вот у тебя с Каем поменьше. Так что где-то 80 тысяч должно выйти. Не волнуйся, все будет отлично». «О, а вон наши мальчики. Видимо, задержались на регистрации. Я и впрямь заметила Итана и Кая. Вот и хорошо». «Как прогулялись?» — спросил Итан. «Отлично», — честно ответила я. «Вы долго?» — сказала Саяна. «Много народа на развлечение под стенами собралось?» «Нет, просто в пропускном пункте сидят ленивые за...» Начал лидер, но, глянув на Кая, тут же исправился. «Зайцы! Очень ленивые зайцы!» «Ладно, давайте уже начнем», — сказала Саяна. «Время снимать пар». Мы вышли за ворота. Перед глазами раскинулась огромная площадь, покрытая плотным туманом. Я хорошо видела своих спутников, но вот ландшафт практически не могла разглядеть. «Саяна, а где можно глянуть оценку команды?» спохватилась я. Мне было чертовски интересно провалить девушка в своих предположениях. «Подойди к стене и скажи «Информация о команде», подсказал мне Итан, после чего заговорил с Каем. Я ведь еще не рассказывал, как лучше поступать лучнику в условиях повышенной туманности. Отделившись от команды, я подошла к воротам и сказала нужную фразу. Передо мной оказался синий полупрозрачный экран, где были перечислены имена и классы нашей команды. А в самом низу стояла общая оценка. Саяна ошиблась. Никаких 80 тысяч не было. Передо мной стояла цифра 145 тысяч.